над разрушенными сооружениями джипсов висели тяжёлые грибовидные облака дыма и пыли мелкая чёрная взвесь застилала закатное солнце громадёр, то есть домны, накрытые бомбами во втором заходе пылали как облитые бензином свечки и только крайние северные домны выглядели совсем-совсем иначе Вероятно, за несколько минут до нашего появления её стены треснули от основания почти до самой вершины, образовав несколько независимых лепестков. Эти громадные километровые лепестки разошлись в стороны, их верхние срезы упёрлись в землю, и таким образом получилось несколько гигантских арок. При этом самая-самая верхушка кольцо с ветвями. провалилось внутрь домно. Но провалилось оно, похоже, вполне управляемо, потому что наклонённые под углом примерно в 45° ветви, ставшие теперь как бы гигантскими тычинками этого безумного техноцветка, торчали в стороны, проходя между его новообразовавшимися лепестками. Такая точность, конечно же, была результатом технологического замысла, а не случайности. В центре цветка высилась грандиозная колонна, которая до раскрытия донн, вероятно, являлась её сердцевиной. Эта колонна имела крайне сложную структуру. Полное описание которой нашими ВНС-спецами потом заняло не один пухлый том с грифом совершенно секретно. Но если сказать в двух словах, колонна напоминала обгрызенный кукурузный початок. Как и настоящий кукурузный початок, покрытый рядами гнёзд для отдельных зёрнышек, этот джипсофалус имел множество ячеек большей частью опустевших. И колонна в центре и обнажившийся изнанка лепестков раскрытой доны имели ярко-алый цвет. С густки кровавой жидкости медленно ползли по обратным скатам выгнутых арками лепестков и скапливались у подножия домны в озера. Но всё это было только декорациями для самого интересного. И не побоюсь этого громкого слова, ужасного. В озере что-то копошилось. Такое же что-то ползло по колонии. А целый рой неведомых существ, покрытых подсохшей кирпично-красной коркой, вился над цветком. Устное сообщение, полученное готовцевым от командира торпедоносцев, в общем-то правильно квалифицировало неопознанные цели. Это были истребители-гребешки. И в то же время не вполне они. То есть они, конечно же, они, только маленькие. Раза в 3-4 меньше тех взрослых, с которыми мы выевали. Их внешние покровы ещё не были так развиты, как у взрослых аппаратов. Они не вполне костянели и время от времени шевелили теми отростками, которые походили на зубья гребешков. Как мы позже разглядели на видеозаписи, именно при помощи этих зубьев они карабкались вверх вниз по колонии в центре домны и ворочались в красном болоте у её основания. то и дело, а От трое отделялись стайкой из нескольких аппаратов. Они приземлялись на закопчённую глину между руинами и принимались в ней рыться. И наоборот, группы по два- по пять недогребешков вновь поднимались в воздух и возвращались к своим. Вот и ответ на вопрос, почему данные по воздушным и наземным целям скачут как заблагорассудится. Наконец Разглядел я около двух десятков взбитых недогребешков. Их обугленные обломки, или правильнее сказать, трупы, валялись примерно на границе Красного болота. Ну ладно. Торпедоносцы по какой-то причине сразу эту донну не грохнули. И она доиграл до конца ту программу, ради которой, наверное, джипсы весь Сюрбор и затеили. Но почему наши флуггеры не перебили пушечным огнём этих выпускков? И, конечно, тайна великая природы и загадка науки это ясно. Мы думали, перед нами летательный аппарат с джипсами внутри, а тут ко всему идёт, что гребешки это и есть джипсы. А мы же раньше сбивали их. И мы внутренне соглашались с тем, что внутри гребешков сидят разумные существа, а мы их убиваем. Ведь эти разумные существа были агрессивны. И нам ничего другого не оставалось, кроме как уничтожать их всеми доступными средствами. На войне как на войне. Так что же мешает нам добить гадёнышей? Каждый такой супчик, когда вырастет, станет матёрым истребителем, стоящим в 10 наших. В виду, они, конечно, не такие грозные, как взрослые джипсы-истребители, и ни малейшей агрессивности не проявляют. Но это, вероятно, уже вопрос их джипсьянского воспитания. Но главком Пантелеев, а может и кто рангом повыше нашего славного адмирала, распорядился иначе. Горынычи и фульминаторы только-только открыли по этой малышне пушечный огонь, а сверху оклик: "Отставить!" Ну и ладно. Ну, отставить. Мы для вас победу добывали, мы своей крови не жалели, а теперь получайте на свою голову 200 свеженьких боевых машин врага. Кто знает, сколько джипсам времени надо, чтобы замотереть год, месяц, а может, неделю достанет. Отдайте врагу победу, так уберите нас отсюда. Уберите. Разрешите отход, ведь с минуты на минуту здесь будет все джипсы каравана. Вместо этого страшный приказ организовать бараж над домом. как будто это не вражье гнездовие, а объект особой важности, который надо прикрыть от неведомой угрозы сотни горыныч. "Какие игры вы играете, глвком Пантелеев?" В таком духе Цапко с готовцовым и побазарил. "Дескать, ладно бы ещё не добив врага вернуться домой, но чтобы и врага не добить, и самим под удар подставиться". Разумеется, Камеск послал Цапко по матери. И наши скадрилии присоединились кстребителям с других авианосцев. Флугеры распределились по слоям дискового построения и закружились вокруг раскрывшейся донны. Слово сказать, долго так продолжаться не могло. Горючка заканчивалась. Через 20 минут мы должны были либо начать возвращение на борт трёх светителей, либо согласиться с тем, что реакторы наши заглохнут в аккурат на полдороге. Тем временем Взма оперативно подоспели наши спасательные флугеры, и это было единственным, что радовало. Большая часть рассредоточилась на земле между гроздьями опавших парашютов и занялась главным нашими сбитыми ребятами. Несколько других флугеров растянулись цепью и на предельно малой высоте пошли над полем боя, высматривая нет ли где чего. Такие чудеса бывают. Выбросит пилота даже пульсити без парашюта взрывная волна. даш швырнёт в размоченную грязюку. Скафандр удар выдержит, радиомаяк загнётся, а пилот без сознания. Обнаружить такого можно только визуально с предельно близкой дистанции. Вот и летают спасатели. На чудо надеются.